Я озадаченно посмотрела на арейну и шепотом спросила ари а что это значит это значит леди вместо нее ответила Карилла, что мы принимаем вас госпожой и приносим клятву верности пожизненно только смерть теперь сможет забрать ее у нас о, -о, -о а может не договорить я не успела карла встала на колено так же, как и мужчину, склонив голову и прижав правую руку к сердцу, а следом за ней Лувида, Ладига и улыбающаяся Арейна. И самыми последними от меня отцепились демонята, повторив все за своими родителями. «Вот же черти крылатые!» Я ошарашенно смотрела на них, не зная, что теперь делать. «Ари, а что мне нужно сделать?» – прошептала я, наклонившись к Арине.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 «Хозяюшка, возвращайся, мы будем тебя ждать!» Представителем от домовых выступила вперед Любава. «И береги себя!» Я кивнула, не в силах что-либо сказать, так как в носу опять предательски защипало. «Леди!» – раздался сбоку голос одного из парней Лерелов. «А какие будут нам указания на время вашего отпуска?» «А вы-то не обижайтесь за...» Я двумя пальцами изобразила над головой заячьи ушки. «Нет!» – рассмеялись они. «Нам понравилось. А можно потом еще раз? Но волка, например, как Тимар». «А, кстати, где Тимар и профессор?» Я поняла, что все это время не видела Тима и Владера. «Так они с утра ушли к Фролу и Фадею. Еще не возвращались!» – ответил Велесвет.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 «Да, красота – страшная сила, особенно если эта красота щедро разукрашена поплывшей тушью. Славно я нарыдалась, нос припух, глаза тоже, да еще и покраснели к тому же. Одно радует, что крашусь я весьма умеренно, а то если бы к потекшей туши прибавились еще краски...» Заколов волосы, я встала под душ. «Надеюсь, фея Улиана подождет». В комнате находилась Алексия, которая сама вызвалась помочь мне собраться, а в гостиной сидел нервный эролиф. Мы так и не успели с ним поговорить. Сначала я пила лекарство, принесенное Карилой, потом ушла в душ. Одно радует. Сковывающая свинцовым обручем боль отпустила голову, а заговоренный напиток на травах успокоил взвинченные нервы. И сейчас...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 Но все равно как-то это было понарушку и даже нравилось. И только сегодня, после появления Ульяны до моего сознания дошло. Это не шутки и не игра. Все по-настоящему, и я не человек. Ужас, если честно. Я до смерти перепугалась, когда превратила в кроликов ни в чем не повинных живых существ, а обратно не смогла. Как говорят верующие, это ж какой грех на душу.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 небольшую сумку со сменными вещами. Просто примите свою силу, пройдите по мосту и все. Больше никто не посмеет вас обидеть. Да, было бы неплохо. Я так устала от этой борьбы за выживание. Ну, я пойду?» Она улыбнулась. «А вас там ждет господин Эролиф». Под моим молчаливым взглядом она вышла, а я, постояв еще минуту,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 и под моей щекой часто билось его сердце. Во дворе возле Улианы уже сидели Филя и Марс. Этим двоим собраться только хвост и лапы не забыть, не то что мне. Я готова, подошла я к ним. Вы все же уходите? За столом продолжали сидеть правители и их сопровождающие. Да, я кивнула, серьезно глядя на них. Мне нужно обуздать свою силу. «А то я сама себя теперь боюсь. А вы пока можете остаться, сколько захотите. Выходы в миры я настроила так, что вы сможете спокойно разъехаться по своим домам. Только вот...» Я повернулась к Селене, «Леди, если вы желаете отправиться в Мариэль уже сейчас, должны выйти за ворота, пока я здесь. Или же дождаться моего возвращения. Без меня вы сможете выйти только в Ферин».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 Я тебя скоро вообще не подниму!» «Мало у ешь, Вика проворчал фамильяр, удобно устраиваясь на моих руках. «Дохлая ты какая-то! То ли дело я! Коут в самом расцвете сил!» Окружающие не смогли сдержать смешки, а Филя довольно дернул хвостом. «Слушай ты!» Кот в самом расцвете сил. Будешь столько каши есть, Марс тебя никогда покатать не сможет, потому что ты больше него вырастешь. Тяф!» Тут же возмутился песик и, подбежав, ткнулся носом мне в бедро, отчего я ощутимо покачнулась. «Ну что, Виктория, ты готова?» Уляла с улыбкой слушала нашу перебранку, а меня потихонечку отпускало нервное напряжение. Да. «Марс, возьми мою сумку в зубы!» Я указала глазами на свой багаж, и щенок послушно схватил ее. «Рил!» Я в последний раз повернулась к Лерелу. Подумав, все же шагнула к нему, став на цыпочки, чмокнула в щеку и улыбнулась. «Я ненадолго!» А через пару секунд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 Добро пожаловать домой, милая!» уляла улыбнулась светло и радостно. «Это наш мир, мир фей».